Арканарский вор брел по ночным улицам столицы, откровенно зевая. В течение последних трех суток ему поспать удалось лишь пару раз, а потому рука его непроизвольно тянулась к фляжке с эликсиром для поддержания сил. Но он усилием воли заставлял ее возвращаться на привычное место, а именно в карманы редких прохожих имевших неосторожность на свое несчастье попадаться на его пути. Ему срочно нужен был одуван, а потому он упорно топал по улице, менял, глазами выискивая лавочку, в которой лично он имел довольно приличные проценты. Не найти ее было трудно, даже глубокой ночью. Хорошие деньги творят чудеса. Добродушная физиономия — Древенского колдуна смотрела на него с огромной вывески над входом. А дуван и его магические травки. Личный поставщик его королевского величества Георга VII, их высочеств и всего королевского двора. Целебные мази, эликсиры, отечественная и эльфийская косметика. «Да, от скромности братишка не помрет». Арчибальд подошел к двери, толкнул, но она оказалась заперта. Можно было, конечно, постучать, все-таки частично это и его лавочка. Но это было так непрофессионально, что подобной мысли даже не возникло в голове арканарского вора. В его умелых руках замок еле слышно щелкнул, и вор оказался внутри. «Быстрей!» «Быстрей, пока Арчи не пришел!» Торопил кого-то Дуван. Аферист подкрался ближе и осторожно сунул нос в дверь, из-за которой раздавались взволнованные голоса. Стройная фигура бывшего хозяина дома суетилась около пухлых чемоданов. а Дуван помогал ему собираться. «Да не упаковывай ты! Так засыпай!» Так все травы перепутаются. — Я тебе потом помогу разобраться. Давай, давай. Арчи вошел внутрь. Спелись голубки. Сказать, что они испугались, значит не сказать ничего. Голубки ударились в такую панику, что не придумали ничего умнее, как наброситься на арканарского вора Словно он застал их на месте страшного преступления. В руках полуэльфа возник лук, и в варчи полетели стрелы. И Дуван со страху шарахнул своего младшего братишку какой-то дикой магией. Но что самое странное, из Арчибальда в ответ рвануло что-то такое, чему он сам не мог дать название. Такого с ними еще не бывало. Комнату заболокло дымом, а когда он развеялся, арканарский вор увидел бывшего хозяина дома и у дувана, пришпиленных к каменной стене стрелами полуэльфа. К счастью, пришпиленные они были очень аккуратно за одежду, но так хитро, что как ни дергались, как ни извивались, вырваться из плена не могли. И это, по-видимому, напугало их еще больше. Арчи потряс головой. Он не мог поверить, что это его рук дело. Вот придурки, хоть бы магичить толком научились. дуван с Альдером жалобно хлопали глазками со стены и молчали. — Ну что ж, раз такое дело, будем разбираться с вами по понятиям. Арчибальд пнул ногой незакрытый чемодан. Внутри загремели склянки, зашуршали неизвестные аферисту травы. «Кто мне объяснит, что это все означает?» «Видишь, уезжаю я», — буркнул полуэльф. «Это больше смахивает на паническое бегство с прорывом через меня родимого. А ты чем занимался?» — повернулся Арчибальд к Адуану. А я это уезжать помогаю. Тебя зачем сюда послали? Не помнишь? Ну это... Начал изворачиваться деревенский колдун. Славочкой познакомиться, проконтролировать, чтобы ехал. А не для того, чтобы его задержать. Распросить кое о чем. Что-то от кого-то передать. Полуэльф на стене задергался. Адуан испуганно сжался. Спелись. Это надо же, мой названный брат меня продал. Колей, свалочь, за что сдал? Подступил он к Адуану. За травки эльфийские? Честно признался Адуан, пытаясь сужаться в стену. «Даже не за деньги!» — расстроился Арчибальд. «За какие-то жалкие травки!» «Ну, почему же не за деньги?» — обиделся деревенский колдун. «Я ж травки-то для лавочки за деньги покупать и буду!» «Ну?» «Ну, вот, двадцать процентов от реальной закупочной стоимости буду платить!» «Что? Даже не за тридцать сребреников продал, а за какие-то жалкие двадцать процентов?» — разозлился аферист. Так низко его еще никогда не оценивали. «Да ты знаешь, какая это экономия!» — возмутился в ответ Дуван. «Да пучки некоторых трав по сто золотых идут». — Это меняет дело, — благосклонно кивнул головой аферист. — И какую услугу ты должен оказать взамен? — Не просить ничего у эльфов от имени Мерлана. Эльдер от имени эльфийского дома вечерней зари обязательство подписал на 20%. двадцати процентов. — Хорошо что попросили не меня, — ласково улыбнулся Арчибальт Эльдеру. Полуэльф задергался на стене еще яростней. — Это что же такое Мерлан натворил в свое время, что почтенный человек продает свой дом за бесценок, готов бежать, сломя голову ночью из города, подписывает разорительные договора, Лишь бы не отдавать какой-то там должок Мерлану. Полуэльф молчал. Арчибальд опять повернулся к одувану. — А ты знаешь, а мне пришла в голову одна мысль. Может, ты тоже полуэльф? Как-то вы слишком быстро договорились. Надо будет у твоей мамы спросить. — Не надо! — взвыл деревенский колдун. «Папа ревнивый! Он и меня, и маму убьет!» «Без моего приказа не посмеет. Он теперь мой холоп!» «В смысле? Как холоп?» — насторожился Эльдар. «Позвольте представиться!» — учтиво шаркнул ножкой аферист. «Барон Арчибальд де Дезаболотный, полновластный правитель Заболотной пустоши, «Кстати, бизнесмен!» — ухмылился Арчи, вновь переводя взгляд на Адувана. «А ведь ты тоже к моей вотчине приписан!» «Я дворянин!» — набычился Адуван. «Я, это, к лавке своей приписан и к деревенькам, что мне пожаловали!» «Это ты здесь, дворянин, а там холоп!» Выкупаться не собираешься? — Ладно, об этом потом. Арчи опять повернулся к полуэльфу. — Кались, Почему должок Мерлану отдавать не хотите? Эльдыр молчал, о чем-то сосредоточенно думая. — Упорствуем. — Я, конечно, у Дегульнара не все науки усвоил, но кое-что могу. — Так, что тут у нас? Сунулся -сунул он в чемодан. Травки. Я в них, честно говоря, ничего не понимаю. А интересная, наверное, наука. Даже принцессы ее по книжечкам изучают. А я что, хуже? Жаль, здесь книжек конец. Ну ничего, методом проб и ошибок. Арчибальд выдернул из чемодана какой-то пучок. Фу, ну и запах. «На ком будем испытывать?» «На нем!» Дружно кивнули Адуан и Альдер друг на друга. «Так, добровольцев нет. Жаль!» «Ладно, начнем с Адуана. У него комплекция подходящая, сразу, может, и не помрет. Открой ротик, Адуанчик!» Адуан старательно заработал ногами, пытаясь отползти подальше. Ноги гиганта заскрибали по полу. Затрещала стена, еще мгновение, и он оказался в соседней комнате с частью каменной кладки. Один ушел. Не повезло тебе, Хельдер. Будем испытывать на тебе. Это запрещено международной конвенцией от 2027 года, заверещал полуэрф. Ух! Какие ты слова знаешь! Однако сдал ты себя. Травка-то, видать, запретная. Интересно, как она действует? Арчибальд наклонился к пролому, в котором исчез Адуван. — Ты далеко-то не уползай, я с тобой еще не все вопросы перетер. Куда — Куда? По-видимому, к этому моменту его дебильный братик вспомнил, что он все-таки колдун, да еще и оборотень. Арчибальд увидел, как с обломкой стены спрыгнула маленькая мышка и нырнула в норку. «Вылезай по-хорошему, гад! Я ведь тебя все равно достану! Ну куда ты теперь от своей лавки денешься?» В этот момент в норке раздался отчаянный писк, возня, глухой удар, и оттуда вылетела мышка. С размаху вляпавшись в противоположную стену, она стекла на пол уже в виде дувана. Гиганта шалела, потряс головой. — Собственной лавки по морде получил. И от кого? От мыши. — Видать, не в ту норку залез, — посочувствовал Арчибальд. — Ну, будем считать, ты свое за измену получил. Сейчас я с ней разберусь, — разозлился Адуан, опять превращаясь в мышь, однако в норку нырнуть не успел.